Заключение. Самая главная работа на свете. Мой умный папа обычно говорил, дети бывают двух типов. Одни из них добиваются успеха, следуя по протаренному пути. Другим этот путь ненавистен, и они чувствуют, что должны проложить собственную дорогу. Оба этих ребенка живут в каждом из нас. Таким образом, мой умный папа давал понять, что разрешает мне искать собственный путь в жизни при условии, что я буду вести этот поиск честно и не стану метаться из стороны в сторону. Признаюсь, порой мне приходилось довольно долго блуждать в потемках. Но независимо от того, как долго я не мог снова выйти на правильную дорогу, мой отец всегда держал фонарь у входа зажженным и с радостью приветствовал меня дома. Он часто не одобрял то, что я делал, и не скрывал этого. Но никогда не запрещал мне делать то, что я хотел. Он только говорил, единственный способ для ребенка узнать, что означают слова «горячая сковородка» — это ухватиться за нее. Помню, как я наблюдал за ним на одном из собраний Ассоциации родителей и учителей, когда он рассказывал эту историю о сковородке. Перед ним сидели примерно 150 родителей. И вот что они услышали. Все мы, взрослые люди, знаем, что такое горячая сковородка, только потому что каждому из нас приходилось хвататься за нее. Мы все это делали, несмотря на то, что нас много раз предупреждали не дотрагиваться до нее. И если кто-то из вас еще ни разу не хватался за горячую сковородку, я советую вам сделать это как можно скорее». Если ты ни разу не дотронулся до нее, можешь считать, что и не жил вовсе. В ответ на это замечание родители и учителя покатились со смехом. Затем один из родителей поднял руку и спросил, «Не хотите ли вы сказать, что нам не следует приучать наших детей к дисциплине?» «Нет, я этого не говорил. Я хочу сказать только то, что ваш ребенок учится на жизненном опыте». И что единственный способ для вашего ребенка узнать, что означают слова «горячая сковородка» — это дотронуться до нее. Запрещая им дотрагиваться до нее, мы выглядим глупо. Ребенок все равно это сделает. Учиться таким способом ребенку повелел сам Бог. Ребенок учится на практике, совершает ошибки, а потом извлекает уроки. Мы, взрослые, пытаемся учить их по-другому. Мы говорим им не совершать ошибок, а когда они все же это делают, мы их наказываем. А это неправильно. Мне было всего четырнадцать лет, но я ясно видел, что многим родителям и учителям слова отца пришлись не по нраву. Слишком многие из них считали, что не совершать ошибок — это их главная задача. Тут подняла руку другая родительница и спросила. «Значит, вы хотите сказать, что совершать ошибки — это вполне естественно? Совершая ошибки, мы учимся?» «Совершенно верно», — подтвердил мой папа. «Но школьная система наказывает наших детей за ошибки», — продолжила та же мама. «Поэтому я здесь?» «Я здесь, потому что мы учителя!» явно недостаточно занимаемся процессом исправления ошибок, сосредоточившись главным образом на их поиске и наказании учеников. Боюсь, что чем больше мы наказываем за ошибки, вместо того, чтобы учить наших детей исправлять их и учиться на них, тем больше мы отклоняемся от подлинной цели образования. Детей нужно не наказывать за ошибки, а наоборот, советовать им ошибаться как можно чаще. Чем больше ошибок они совершают, тем больше они на них учатся и тем умнее становятся. Но вы, учителя, сами наказываете и оставляете на второй год учеников, которые делают слишком много ошибок. Да, это так, и в этом недостаток нашей системы. Я являюсь частью этой системы, и вот поэтому сегодня я здесь. Дальше мой папа стал объяснять, что главная движущая сила, заставляющая ребенка учиться, Это его природная любознательность. Всем известно, что любопытство убило кошку, и всем нам нужно понять, что чрезмерное любопытство может быть губительным для ребенка. Смысл выступления моего папы сводился к тому, что главная работа родителей и учителей в том, чтобы исправлять ошибки ребенка, не нанося ущерба его природной любознательности. Затем его спросили — «А как вы представляете себе исправление ошибок без нанесения ущерба любознательности?» «Ответа у меня нет», — признался папа. «Эта работа представляется мне искусством, и в то же время это чисто ситуативный процесс, поэтому вряд ли тут следует ждать однозначного ответа. Я лишь хочу напомнить вам, родителям, что все мы узнали, что такое горячая сковородка, только дотронувшись до нее. Мы хватались за нее, потому что были любопытны и хотели узнать что-то новое. Я стою перед вами, представляя природную любознательность вашего ребенка и его стремление учиться. Все дети рождаются любознательными, и наша задача — защищать эту любознательность, потому что только она помогает им учиться уничтожая любознательность, мы уничтожаем будущее ребенка. Еще одна мама подняла руку и спросила. «Я мать-одиночка. Мой ребенок совершенно вышел из-под контроля. Он поздно приходит домой и отказывается меня слушаться. Что мне делать? Поощрять его любознательность или ждать, пока его упекут в тюрьму?» «Сколько лет вашему сыну?» — спросил мой папа. «Только исполнилось шестнадцать». Мой папа отрицательно покачал головой. Как я сказал, однозначного ответа у меня нет. Когда речь идет о воспитании детей, таких ответов быть не может. Может, ответ, который пытается найти ваш сын, знает полиции. Нам остается молить Бога, чтобы это было не так. Затем он стал рассуждать о разделении детей на два типа тех, кто следует по протаренному пути, и тех, кто ищет собственную дорогу. Продолжая свою мысль, он сказал, что единственное, что могут сделать родители в этой ситуации, это держать фонарь у входа зажженным и надеяться, что их ребенок снова найдет дорогу домой. Он напомнил родителям, что многим из них не раз доводилось самим оказываться в тупике, напомнил им, что в каждом из нас живет человек, которому иногда просто хочется пойти по собственному пути. Поясняя эту мысль, он сказал, мы все верим в существование правильного и неправильного пути. Но иногда лучше всего следовать собственным путем хотя бы какое-то время. И в заключение добавил, иногда наш путь и путь нашего ребенка пролегают в совершенно разных направлениях. Не удовлетворившись ответом, молодая мама снова поднялась и спросила, «Ну что, если он будет блуждать в темноте и никогда не вернется? Что мне делать тогда?» Папа ненадолго задумался, а потом, показывая взглядом, что понимает ее тревогу, сказал, «Все равно, держите фонарь входа зажженным". После этого он собрал свои заметки, сошел со сцены и направился к выходу. Остановившись перед дверью, он повернулся лицом к замершей в недоумении аудитории и сказал: «Работа родителей и учителей заключается в том, чтобы не дать фонарю погаснуть». Это самое главное. Работа на свете. Галерей сказал: «Человека ничему нельзя научить». Ему можно только помочь найти это в себе самом. Карманные деньги — извечный вопрос. Если начать с самого термина «карманные деньги», то он определяется следующим образом. Карманные деньги — это сумма, регулярно выделяемая для удовлетворения личных потребностей отдельного человека или на расходы по домашнему хозяйству. Хотя против самого принципа карманных денег не может быть никаких возражений, но что касается выдачи конкретных сумм детям, то здесь есть о чем поспорить. Может ли регулярная выдача родителями карманных денег развивать подобные убеждения? Карманные деньги могут способствовать формированию у детей убежденности в том, что им все должны. Учитывая то, что проблема роста Иждивенческих настроений среди детей с каждым днем остается все больше и больше очевидностью. Главное, что стоило бы в ней выделить, это то, что большинство родителей попросту не задумываются о ее существовании, когда каждую неделю выдают своим чадам карманные деньги. А между тем это подталкивает людей, когда они становятся взрослыми. Искать прежде всего надежную работу по найму. Давать ли детям карманные деньги за выполнение заранее оговоренных заданий или обязанностей по дому? Проблема в том, что получение денег за конкретную работу может способствовать развитию менталитета наемного работника. Сделай это, и ты получишь 10 долларов. Такая практика будет приучать ребенка к мысли, что работать нужно за деньги. Ребенок должен научиться делать свой вклад. Дети должны понимать, что им следует вносить вклад в благосостояние своих семей или социальных групп, не надеясь на денежные вознаграждения. Слишком часто родители прибегают к подкупу, пытаясь заставить своих детей выполнить работу, которая должна выполняться безо всякого финансового вознаграждения. Многие родители оправдывают такую форму псевдозаботы, называя ее поощрением. Но попытка прибегнуть к подкупу свидетельствует о том, что вы передаете контроль над ситуацией своим детям. Мы предлагаем разработать для детей программу из четырех этапов. Главное – следовать ей открыто и последовательно. Первый этап – развитие персональной ответственности в зависимости от возраста и зрелости ребенка, определите конкретные обязанности, которые он должен выполнять, чтобы заботиться о своем здоровье и развитии. Например, объясните ребенку, что он несет персональную ответственность за чистку зубов утром и вечером. Некоторые родители могут прибавить к этому заправку кровати или составление тарелок в мойку после ужина. За такую работу никакого денежного вознаграждения не полагается. Этап второй. Развитие семейной или социальной ответственности. Определите конкретные обязанности, которые ребенок должен выполнять, чтобы приносить пользу семье или обществу. Это могут быть сервировка стола к ужину, чтение сказок на ночь младшим детям, помощь старикам при переходе улицы, действия, связанные с семейной или социальной ответственностью, тоже не вознаграждаются в финансовом плане. Третий этап. Этот этап на усмотрение родителей в зависимости от их личных взглядов на воспитание. Наметьте список, в который следует включить виды работ или обязанности, за выполнение которых ребенок может ожидать заслуженного денежного вознаграждения. Предложите ему поучаствовать в принятии решения относительно того, за какие задания полагается вознаграждение. К ним могут относиться мойка машины раз в неделю, работа в саду, уборка в гараже или в подвале и тому подобное. Вы можете попросить своих детей регулярно предъявлять вам счет за оказанные услуги. Можно также выдавать карманные деньги, чтобы стимулировать ребенка к занятиям, спортом или работой по дому. Главное четко определиться с тем, чего вы ждете от своего ребенка. Четвертый этап. Предлагайте ему различные варианты или рассказывайте о том, как зарабатывают деньги другие дети. Так вы поможете своему ребенку подмечать подходящие для этого возможности. Советуйте ему самому находить для себя конкретные задания и установите величину оплаты за каждый вид выполненных работ. Предложите ребенку выставлять вам счет за проделанную работу. Познакомьте своего ребенка с понятиями актива и пассива. Объясните разницу между зарплатой, пассивным доходом и доходом от ценных бумаг. Укажите на особую значимость последних двух видов доходов, Научите отличать полезные вещи от безделушек. Пересмотрите схемы из книги «Богатый папа, бедный папа» и используйте их для обучения ребенка. Вооруженный такими финансовыми знаниями, он сумеет лучше подготовиться к тому моменту, когда потребуется взять на себя серьезную финансовую ответственность. Помогая ребенку определить финансовые цели и составить финансовый план их достижения, Вы помогаете ему выработать собственную формулу успеха. Чувство самоуважения, появляющееся в результате достижения целей, невозможно переоценить. Тем не менее, даже в сегодняшнем мире, где господствует концепция немедленного вознаграждения, мы можем помочь ребенку испытать окрыляющее ощущение успеха, связанное с выполнением поставленной задачи. Вы спросите, каким образом? К примеру, вашему ребенку захотелось иметь новый велосипед. Попробуйте использовать пример из книги «Богатый папа, бедный папа», когда бедный папа говорил «Я не могу себе этого позволить», а богатый задавал себе вопрос «Как я могу себе это позволить?» Научите своего ребенка спрашивать себя, как мне это сделать, вместо того, чтобы говорить себе «Я не смогу этого сделать». Помогите ему составить план, как заработать деньги на покупку велосипеда. Воодушевите ребенка на поиск новых путей зарабатывания денег. Помогите ему правильно оценить степень успешности предприятия на этом пути действий и при необходимости внесите изменения в план. Пусть ваш ребенок сам купит себе велосипед в награду за выполнение этого плана. Как бы мы ни относились кредитным карточкам, они стали неотъемлемой частью жизни современного общества. Телевидение, радио и сверстники ежечасно бомбардируют наших детей предложениями «просто запиши на свой счет». Долг родителей показать детям обратную сторону использования кредитных карточек. Пусть они посмотрят, как вы оплачиваете приходящие счета. Объясните им принцип многократного нарастания взимаемых процентов по мере уменьшения остатка на карточке. Покажите им, что каждая карточка имеет свой лимит. Не скрывайте от ребенка и достоинства использования кредитных карт. Они могут оказаться неоценимым подспорьем при ведении учета и контроля за тем, как вы расходуете свои деньги. Многие люди используют карточки с умом, ежемесячно погашая задолженность и тем самым избавляя себя от необходимости выплачивать огромные проценты. Многие родители сами испытывают трудности с кредитными картами, поэтому пытаются сформировать у своего ребенка чувство страха перед возможностью оказаться в аналогичной финансовой ситуации. Для обучения детей финансовой грамотности мы создали оригинальную настольную игру Low for Kids». В ней мы специально предусмотрели ряд условий, связанных с выбором заплатить сразу или записать на счет. Увлекательная игра с использованием игрушечных денег познакомит детей с обеими сторонами мира кредитных карт. С ее помощью они сумеют своевременно подготовиться ко встрече с неминуемыми опасностями, которые таят в себе кредитные карты. Позволяя своему ребенку работать на условиях частичной занятости, Родители укрепляют в нем установку разума наемного работника. Побуждайте его искать такую работу, где он мог бы почерпнуть ценную информацию относительно бизнеса или инвестиций. Это как раз то время, когда для ребенка важнее учиться, а не просто зарабатывать деньги. Внимательно проанализируйте с ним первый расчетный чек, чтобы ребенок понял, что правительство забирает причитающуюся ему долю налогов до того, как он их получает. Некоторые родители требуют, чтобы ребенок откладывал или инвестировал 50% от всех заработанных денег. Это в самом раннем возрасте научит его в первую очередь платить себе и позволить начать создавать собственные инвестиционные активы. Другую часть своего чека ребенок может потратить на удовольствие. Остается сказать, что только вы сами можете решить, давать своему ребенку карманные деньги или нет. Только спросите себя, какие цели вы преследуете и чему хотите научить ребенка, выдавая ему деньги. Хотите ли вы развить у него отношение к деньгам? Первое, как у иждивенца. Второй вариант, как у наемного работника. Третий вариант, как у предпринимателя. Финансовая ответственность в сочетании с духом предпринимательства может стать мощной силой. Помогите своему ребенку развить в себе оба этих качества, а затем расслабьтесь и наблюдайтесь за тем, как они будут покорять одну финансовую вершину за другой. Главным для моего бедного папы было то, сколько денег он зарабатывает. Поэтому он всегда повторял «получи хорошее образование, чтобы потом найти высокооплачиваемую работу». Для богатого папы количество денег, которое ему удавалось сделать, не было главным. Его больше интересовало, сколько денег у него остается. Вот почему он говорил «Сколько денег у тебя остается гораздо важнее того, сколько ты зарабатываешь». Люди, которые беспокоятся только о том, сколько денег они зарабатывают, всегда работают над тех, кто беспокоится о том, сколько денег у них остается. В том, что касается вопроса карманных денег, гораздо важнее научить ребенка беспокоиться о том, как сохранить деньги, а не о том, как их заработать. Он говорил, что каждый доллар в колонке активов все равно, что лишний работник, потому что работает на богатого папу. Если уж этот доллар оказывался в колонке активов, то ни при каких условиях не должен был ее покинуть. Если богатый папа продавал что-нибудь из активов, то всегда направлял выручку на покупку другого актива. Активы, которые он приобрел, будут передаваться из поколения в поколение. Руководствуясь этими принципами в воспитании своего ребенка, вы поможете ему в будущем обрести финансовую независимость. Финансовая практика – упражнения по обращению с деньгами, которые родители могут предложить своему ребенку. Эти упражнения, возможно, явятся хорошим подспорьем в деле обучения ваших детей науке о деньгах. Такой метод обучения часто называют эмпирическим, и он может стать эффективным средством развития у ребенка навыков обращения с детьми. Развивайте у ребенка природную любознательность, побуждая его задавать вопросы. Отвечайте на вопросы как можно более честно. Если ребенок задает какой-то вопрос, на который вы не можете ответить, найдите знающего человека, который разъяснит его, и таким образом вы получите лишнюю возможность чему-то научиться вместе со своим ребенком. Все предлагаемые практические занятия разрабатывались в виде диалогов, которые можно использовать для обучения ребенка основным финансовым концепциям. В них нет правильных или неправильных ответов. Эти занятия представляют собой простые рекомендации, цель которых — помочь вести с ребенком диалоги на конкретные финансовые темы и расширять его знания о реальном мире денег. Когда будете разбирать полученные счета, пригласите детей, дайте им рассмотреть каждый из счетов и объясните, с какими расходами он связан. Посвящать детей во все тонкости вашего финансового положения не обязательно. Просто ознакомьте их с основными принципами оплаты счетов и постарайтесь пробудить интерес к финансовой стороне жизни. Первое. Платите сначала себе. Каждый раз начинайте с отчисления денег, причитающихся вам, даже если это всего несколько долларов. Наблюдая, как вы каждый раз платите сначала себе, ваш ребенок, вероятнее всего, последует вашему примеру, когда начнет зарабатывать собственные деньги. Второе. Оплатите расходы по дому. Объясните принцип оплаты счетов за коммунальные услуги и дайте ребенку внимательно рассмотреть каждый из них. Так он быстрее поймет, каким образом расходуются деньги. Увидев, что вы по отдельности платите за свет, воду, газ, вывоз мусора и другие коммунальные услуги, ребенок начнет Осознавать, как много различных служб задействовано в обеспечении привычного для вас образа жизни. Третье. Внесите очередной взнос по ипотеке на дом. Как можно проще объяснить ребенку принцип выплат по ипотеке. Расскажите, как банк помог вам купить дом, одолжив большую часть денег в обмен на ваше согласие отдавать банку деньги частями. Чтобы получить такую возможность Вы также согласились выплачивать банку определенный процент комиссионных до тех пор, пока полностью не возместите одолженную сумму. Дайте ребенку внимательно рассмотреть счет и покажите, что он включает выплату комиссионных и выплату по основной сумме долга за дом. Четвертое. Погасите долги по кредитным карточкам. Объясните ребенку принцип оплаты долгов по кредитным карточкам. Если у вас накопилась большая сумма задолженности, то погасить их может быть довольно трудно. Тем не менее, важно, чтобы ребенок понял, как отрицательные, так и положительные моменты использования кредитных карт. Предлагаем вам несколько простейших определений. Кредитные карточки. Их выпускают магазины, банки и другие финансовые учреждения, для того, чтобы вы могли с их помощью оплачивать товары или услуги. Вы получаете товары или услуги немедленно, а банк или магазин платит за них вместо вас. Выписка из счета. Каждый месяц они присылают вам выписку из вашего счета, в которой указано, сколько денег вы потратили в этом месяце, сколько они заплатили за вас и какому числу нужно выплатить. Данную сумму, чтобы избежать начисления процентов и пени за просрочку платежа. Минимальные платежи по сроку. Многие банки и магазины разрешают вам выплачивать не всю сумму долга целиком, а минимальную сумму. В таком случае повышенные проценты начисляются на оставшуюся сумму долга. Собственно говоря, ваши кредиторы заинтересованы в том, чтобы вы не выплачивали сразу всю сумму долга по кредитной карте. Они считают, что раз уж взяли на себя все заботы по обслуживанию такого кредита, то пусть лучше вы будете растягивать платежи, а им будет идти с этого гораздо больший процент. Проценты по кредитным картам. Если указанная в выписке сумма долга не выплачена к установленному сроку, то на сумму задолженности начисляются проценты по гораздо более высокой ставке. Пагубный цикл кредитных карт. Первое. В один из месяцев у вас оказывается недостаточно денег, и вы ограничиваетесь минимальным платежом. Продолжая в следующем месяце записывать текущие расходы на карту, вы еще больше увеличиваете сумму кредита. Второе. Выплачивать минимальные суммы оказалось настолько легко, что вы прибегаете к этой услуге месяц за месяцем, но при этом вы продолжаете расплачиваться картой. Третье. Так как вы регулярно проводите минимальные платежи по сроку, оценка вашей кредитоспособности остается достаточно высокой, и вы начинаете получать кредитные карты от других компаний. Вскоре в вашем бумажнике оказывается пять разных кредитных карт. Четвертое. Вы продолжаете вносить минимальные платежи по сроку по всем пяти картам, поддерживая таким образом высокий кредитный рейтинг. Но общая сумма вашего долга по всем картам становится ошеломляющей. Пятое. Наконец до вас доходит, что вы тратите все деньги на минимальные платежи, а ваше дебетовое сальдо с каждым месяцем продолжает увеличиваться. Шестое. Когда вы уже не в силах обеспечить даже минимальные ежемесячные платежи, ваш кредитный рейтинг начинает падать. Седьмое. Тогда вы обнаруживаете, что превысили предельный размер кредита по всем картам, а новых вам никто не дает, потому что из-за нескольких пропущенных платежей оценка вашей кредитоспособности оказалась почти на нуле, А у вас едва хватает средств, чтобы вносить минимальные платежи по имеющимся картам. К несчастью, эта трясина засосала на сегодняшний день много людей. Но даже если вы не желаете пугать ребенка, описывая ему мрачные перспективы, будет лучше, если он познакомится с подобными негативными сторонами жизни в раннем возрасте. Вы спросите... Как объяснить такую сложную проблему ребенку? При разработке игры «Денежный поток для детей» мы учли этот момент. Игра покажет юным участникам, что у них есть выбор — заплатить сразу или записать на счет, а также тому, что каждый вариант выбора имеет разные последствия. Сначала игроки обычно стремятся приобретать все в кредит, и это естественно, потому что так поступают их родители. Но постоянное использование кредитов приводит к тому, что с приходом каждого нового срока выплат по счетам им приходится тратить на это все большие суммы. Вскоре дети начинают понимать, что лучше отдать немного больше денег, но заплатить сразу, чем увеличивать свои расходы до бесконечности. И пятое. Сохраняйте счета. Предложите ребенку помочь вам сортировать и складывать для хранения уже оплаченные счета. Это хорошая привычка, которая поможет ему освоить азы бухгалтерского дела по работе со счетами. Задача следующего упражнения состоит в том, чтобы предоставить ребенку возможность поучаствовать в составлении недельного меню для всей семьи, не выходя за рамки отпущенного бюджета. С детьми младшего возраста можно начинать с расчета бюджета только на один день или даже только на один обед. Задача ребенка удовлетворить запросы всех членов семьи. Очень важно, чтобы вы позволили ему не только разрабатывать меню, но и закупать продукты. Сам процесс приготовления пищи может происходить с вашей помощью, так как он не входит в тему урока. Первое. Определите стоимость продуктов. Подсчитайте, сколько денег вы обычно тратите на питание семьи за неделю. В целях упрощения можно исходить из расчета двухразового режима питания. Завтрак, ужин. Второе. Предложите ребенку расписать меню в виде таблицы. Распишите вместе с ним меню каждого завтрака и ужина. Чтобы ребенок получил представление о цене некоторых продуктов, сходите с ним в магазин. Третье. Закончив составление недельного меню, переходите к составлению списка покупок и вместе подсчитайте, во что обойдутся купленные продукты. Четвертое. Придя в магазин, понаблюдайте за тем, как ребенок выбирает продукты. Посоветуйте ему взять с собой калькулятор, чтобы предварительно подсчитать сумму расходов. Его задача уложиться в бюджет. Пятое. Вы можете предложить ему записывать расходы в таблицу прямо в магазине, но помимо этого дома нужно будет окончательно расписать статьи расходов в соответствии с магазинным чеком, так как в некоторых случаях в стоимость питания придется включать налоги. Шестое. Окажите ребенку помощь в приготовлении пищи, если это необходимо. Седьмое. Убедитесь, что все члены семьи остались довольны питанием. Это важный момент упражнения, так как всякий поступок в жизни предполагает соответствующую ответную реакцию. Затем предложите ребенку сравнить рассчитанные им суммы с фактическими расходами на каждый прием пищи. Подсчитайте перерасход или экономию на каждом завтраке и ужине, а потом подведите результаты за неделю. Восьмое. Это самая важная часть упражнения. Позвольте ребенку поделиться с вами своими впечатлениями об эксперименте. Чему он научился? Выслушайте его замечания. Возможно, вы заметите, что он стал проявлять к вам больше уважения. Девятое. Теперь обсудите с ребенком необходимость рассчитать бюджет для всех видов расходов. Если вы предпочитаете не раскрывать конкретную информацию о вашем финансовом положении, Воспользуйтесь вымышленными цифрами. Обсудите необходимость рассчитать сумму поступающих в семью доходов, а также то, как их следует распределять по видам расходов. Если ребенок справился с упражнением оплатить из счета», то уже неплохо разбирается в том, что именно следует планировать. Здесь для практики приводятся некоторые составляющие отчета о доходах. Доходы, зарплата. Вы работаете за деньги. Арендная плата за пользование вашей собственностью. Деньги работают на вас. Проценты или дивиденды. Деньги работают на вас. Прочие доходы. Минус. Деньги из категории «плати сначала себе». Постоянная сумма для инвестирования. Минус. Расходы. Налоги. Выплаты по ипотеке или арендная плата. Питание, одежда, страховка. ГАЗ, коммунальные услуги, развлечение, проценты за долги по кредитным картам и другие виды долгов. Равно. Сумма, остающаяся после инвестиций и расходов. Рассчитайте, какой процент доходов вы инвестируете актив, а какой просто расходуете. Есть ли какие-нибудь способы увеличить процент инвестируемых доходов, остающихся в активах? И уменьшить процент расходов. Не уставайте напоминать ребенку, что когда он увеличивает свой пассивный доход, наращивая активы, большая часть денег будет работать на него. Десятое. Примерно через неделю обсудите с детьми результаты урока еще раз. Что осталось у них в памяти? Не хотят ли они повторить упражнение? Понимают ли они, что вложение денег в инвестиции? Покупка активов и выплата денег сначала себе приносит долгосрочную выгоду. Делая покупки в продовольственном магазине, вы постоянно принимаете решения, зависящие от качества и стоимости продуктов. Вместо того, чтобы прикидывать варианты в уме, попробуйте делать это вслух вместе с ребенком. Покажите ему, как сравнивать цены на продукты и позвольте высказать свое мнение о том, какую банку бобов купить выгоднее. Не менее важно объяснить ребенку, почему иногда вместо более дешевой банки лучше купить ту, что подороже. Разница в цене может быть оправдана качеством продукта. Можно купить обе банки, чтобы дома наглядно показать ребенку разницу в качестве. Позвольте ему заплатить самому, отсчитать нужную сумму и проверить сдачу. Ребенку очень важно как можно раньше усвоить концепцию цены и обмена. Возьмите ребенка с собой в банк, покажите ему кассиров и клерков, сидящих за стойкой. Если в банке мало людей, попросите кого-нибудь из сотрудников рассказать, в чем состоит их работа. Пусть ребенок спросит, какой процент банк выплачивает по денежным депозитам, сберегательным счетам, депозитным сертификатам и другим банковским обязательствам, а затем запишет ответы. Еще он может поинтересоваться, какой процент банк берет за кредит на покупку автомашины и дома. Если банк выпускает собственные кредитные карты, пусть ребенку знает процентную ставку за просроченные платежи. После этого выйдя из банка, заполните следующую таблицу. Левая колонка: банк выплачивает вам проценты по сберегательным счетам. Счетом денежного рынка, депозитным сертификатом. Справа колонка. Вы платите банку проценты за суду на покупку автомашины, за потребительскую суду, кредитную карточку. Задайте ребенку следующие вопросы. В какой колонке проценты выше? Второе. Закончи следующее предложение. Итак. Банк платит мне столько-то процентов за мои сбережения. Но если я захочу взять кредит на покупку машины, то мне придется выплачивать столько-то процентов от суммы, которую я одолжил. Мне придется платить на столько процентов, процента по кредиту на машину, минус процента по сберегательному счету, больше, чем я получаю. Третье. Еще раз прочитайте вместе с ребенком десятую главу почему сбережение — верный путь к проигрышу. Объясните, почему всегда полезно держать какую-то сумму на сберегательном счете, и что это одно из основных правил грамотного обращения с деньгами. Практика показывает, что человеку следует на всякий случай держать на счете сумму, достаточную для покрытия расходов за период от трех до двенадцати месяцев. Четвертое. А в заключении спросите ребенка, Как ты считаешь, в следующей ситуации ты получал бы доход или терял бы деньги? А. У тебя 10 тысяч долларов на сберегательном счете, вложенных под 4% годовых. Сколько денег ты получишь от этой суммы за год? Б. Ты взял потребительский кредит на 10 тысяч, по которому выплачиваешь только проценты в размере 9% годовых. Сколько ты платишь в виде процентов? В. Сколько денег ты заработаешь или потеряешь за один год? А минус Б равняется... Г. Сколько денег ты заработаешь или потеряешь за 10 лет? В, умноженное на 10 лет, равняется... А вот и ответы. А. 400 долларов. Банк начислит тебе... 400 долларов по сберегательному счету. Б. 900 долларов. Ты заплатишь банку 900 долларов процентов по кредиту. В. Минус 500. Ты потеряешь 500 долларов. Г. Равняется минус 5000. За 10 лет ты потеряешь 5000 долларов. Тебе придется выплатить на 5000 больше процентов, чем ты получишь за 10 лет. Упражнение повышенной сложности. Еще раз рассмотрите проведенные выше исходные данные, но теперь усложните ситуацию, дополнив ее фактором налогов на доходы. Правительство облагает ваши доходы налогами в виде процентов, но не делает скидки на выплату процентов, которые приходится платить вам. Д. Чтобы рассчитать сумму налогов, которую ты должен ежегодно выплачивать, возьми цифру доходов от процента... Со счета «А» и умножь ее на 50% налога на доходы. «Е» — чтобы узнать, сколько денег ты заработаешь или потеряешь с учетом уплаты налогов, возьми заработанные или потерянные деньги «В» и отними налоги «Д». «Ж» — рассчитай, сколько денег ты заработаешь или потеряешь таким образом спустя 10 лет. Ответы. «Д» — 200 долларов. Ты заплатишь 200 долларов налога на доход от процентов на твой вклад при условии, что ставка налога составит 50%. Е. Минус 700 долларов. С учетом уплаты подоходного налога ты потеряешь за год 700 долларов, то есть заплатишь на 700 долларов больше в виде процентов на кредит на машину, чем получишь процентов со своего вклада после уплаты налога. Ж. Минус 7 тысяч долларов. За 10 лет ты потеряешь 7 тысяч. У тебя останется 10 тысяч на сберегательном счете и 10 тысяч потребительской суды. Но тебе придется выплатить на 7 тысяч долларов больше денег в виде процентов и налогов, чем ты получишь за 10 лет. Простой анализ выше приведенного примера показывает, Что такой план вложения денег нельзя назвать разумным, но, к сожалению, многие следуют именно этому плану, не задумываясь над его последствиями. Вот несколько способов усовершенствования инвестиционного плана. Простой. Используй 10 тысяч на сберегательном счете для оплаты потребительского кредита в 10 тысяч. В результате ты перестанешь терять деньги, ты не будешь ни получать, ни платить проценты средней сложности. Взяв 10 тысяч со своего сберегательного счета, найди и купи такие активы, которые обеспечат достаточный денежный поток для оплаты процентов по потребительскому кредиту. Необходимо найти такой объект инвестиций, который будет приносить тебе 900 долларов годового дохода. Если обрисовать эту ситуацию иначе, то твоя прибыль 900 долларов На инвестированный капитал 10 тысяч долларов составить 9%. 900 долларов разделить на 10 тысяч. Умение рассчитать прибыль на вложенный капитал обязательно для каждого инвестора. В результате твои активы будут оплачивать твои пассивы, а в данном случае потребительский кредит. Фактор подоходного налога в этом примере не учитывается. Сложный. Купи активы с уровнем прибыли на инвестированный капитал не менее 9%. Найди способ превратить 10 тысяч долларов потребительской суды в суду-деловому предприятию, тогда ты получишь право вычесть 900 долларов процентов по суде из облагаемой налогом суммы доходов. Пожалуйста, не забывайте, что цель этого упражнения показать разницу между сбережениями и займами, а также между накоплением денег на сберегательных счетах и инвестированием. Для повышения уровня сложности в задачу вводятся дополнительные условия. Сначала разберите с ребенком простейший пример и переходите к более сложному только в том случае, если он проявляет интерес к задаче и демонстрирует реальное понимание изначальной концепции. Если вы собираетесь купить автомобиль или какое-то сложное техническое устройство, возьмите с собой ребенка, обсудите с ним ваше решение относительно способа оплаты, заплатить сразу или воспользоваться кредитом. Если вы оформляете кредит, не забудьте сказать ребенку, что с этого момента в вашем месячном бюджете появится новая статья расходов. Присутствуя при финансовом оформлении сделки ребенок, узнает много нового о предоставлении кредитов и о важности высокого кредитного рейтинга. Попросите работника кредитного отдела рассказать ребенку о том, что такое высокий кредитный рейтинг и какое значение он имеет. После этого обсудите с ребенком, какое воздействие на ваши ежемесячные расходы окажут выплаты по новому займу. Попросите его высказать свою точку зрения, относительно того, как лучше поступить, заплатить наличными или взять новый заем. Подобная практика может быть очень краткой, но даже сама возможность присутствовать на такой процедуре расширяет кругозор ребенка и позволяет узнать много нового о деньгах и кредитах. Постепенно ребенок начнет понимать, что его личный финансовый отчет и высокий кредитный рейтинг заменяют в реальной жизни Табель успеваемости. После посещения банка возьмите ребенка с собой в брокерскую фирму. Попросите кого-нибудь из брокеров объяснить суть его работы вашему ребенку. О таком визите лучше договориться заранее, чтобы брокер мог выделить время для беседы. Если ваш ребенок достиг подросткового возраста, можете открыть ему личный счет. Привлеките ребенка к участию в оформлении бумаг. Вместе с брокером помогите ему выбрать лучший вариант вложения денег. Попросите брокера объяснить ребенку разницу между различными видами инвестиций и коэффициентами их окупаемости. Большинство взрослых не разбираются в типах корпоративных акций, понятия не имеют о принципах работы взаимных фондов. Понимание сущности этих инвестиционных инструментов обеспечит ребенку потрясающий финансовый старт в реальной жизни. Если он не успевает ухватить суть каждой концепции, представляемой брокером, воздержитесь от обсуждения таких нюансов, как отношение цены к прибыли и прочих аспектов фундаментального и технического анализа. Прочитайте об этом в моей прежней книге «Руководство богатого папы по инвестированию». Некоторые родители открывают счета для детей в онлайновых торговых фирмах. Выбор всегда за вами. Но на ранних стадиях обучения лучше, чтобы у ребенка была возможность общаться с брокером лицом к лицу. Это поможет установлению более доверительных отношений между ними, и ребенку будет гораздо легче задавать вопросы о том, чего он не понимает. Научите ребенка читать финансовые страницы местной газеты. Если вы сами не слишком в этом разбираетесь, Попросите брокера научить вас обоих. Всегда начинайте с малого. Не позволяйте ребенку распоряжаться крупными инвестициями. Цель этого процесса – ознакомление с миром денег и их силой. Доступ к слишком большим финансам может привести и к тому, что деньги станут страстью ребенка, и он превратится в чудовище. Лучше начинать с малого и учиться на практике. Когда речь идет о деньгах то оправиться от малой ошибки намного легче, чем от большой. Думаю, вам не составит слишком большого труда заманить ребенка в Макдоналдс. На этот раз выделите на выполнение упражнения побольше времени. Подъезжая к Макдоналдс, обратите внимание ребенка на следующие моменты. Первое. Кто-то владеет земельным участком, занятым рестораном, и получает арендную плату за ее использование. Владельцу земли даже не обязательно здесь появляться. Он каждый месяц исправно получает свои деньги. Второе. Тот же человек может являться владельцем здания ресторана и получать арендную плату за него. Третье. Кто-то владеет компанией, которая производит для Макдоналдс эмблемы, две золотистые арки. Можешь ли ты представить фабрику, заполненную золотистыми арками? Может быть, только благодаря ей Макдоналдс уверен, что все золотистые арки на его ресторанах одного размера и цвета. После того, как вы сделаете заказ и пообедаете, обратите внимание ребенка на следующее. А, видишь девушку за прилавком? Она получает за час достаточно денег, чтобы приходить и выполнять эту работу. Пока девушка будет приходить в Макдональдс и делать то, чему ее обучили, ей будут платить. Когда она получает чек на зарплату, указанная в нем сумма, учитывает только то время, которое она физически находилась здесь и выполняла свои обязанности. Контрольный вопрос. Сколько еще работников ты видишь? Ваш вывод. Итак, для того, чтобы этот ресторан работал и хорошо обслуживал посетителей, нужно совсем немного работников. Осмотрите помещение ресторана и укажите на следующие особенности б видишь бумажные стаканчики которые они используют и бумажные салфетки в которые заворачивают гамбургеры их производят другие компании специально для макдональдса они обязаны выпускать стаканчики и салфетки в точном соответствии с требованиями макдональдса иначе им за них не заплатят кто то еще тоже наемный работник сидит за столом в офисе макдональдса расположенном в совсем другом месте отвечать за заказ этих изделий и за их своевременную поставку в каждый из тысяч ресторанов до того, как там закончатся запасы. Контрольный вопрос. Какие еще ты видишь предметы, которые могут быть изготовлены для Макдоналдса другими компаниями? Ваш вывод. Итак, для того, чтобы поставлять все необходимое для бесперебойного функционирования ресторанов, Нужно большое количество разных компаний, работающих в разных областях промышленности. В. Видишь человека, который чинит посудомоечную машины, Или вкручивает лампочки? Или моет окна? Возможно, что он человек свободной профессии, или у него свой маленький бизнес. Управляющий этим рестораном нанимает его для выполнения специальной работы, например, починки машины или мойки окон. Для ресторана было бы слишком дорого нанимать работника такой квалификации на полный рабочий день, потому что его услуги необходимы только тогда, когда что-нибудь сломается или окна станут слишком грязными. Контрольный вопрос. Для каких других работ или заданий управляющий может привлечь другие компании вместо того, чтобы нанимать постоянного работника? Ваш вывод. Итак, для обеспечения бесперебойной работы ресторана необходимо пользоваться различными услугами посторонних компаний. Таким образом, мелкие предприниматели и люди свободных профессий, обладающие квалификацией в различных областях, получают возможность работать на Макдональдс и помогать ему обеспечивать необходимый уровень обслуживания. Г. Ты никогда не замечал, что все Макдоналдсы похожи друг на друга? Еда в них всегда одинаковая. Работники, правда, разные, но все говорят одно и то же. Кетчуп тоже один и тот же. Причина такого однообразия в том, что Макдоналдс разработал для своих предприятий единую систему так называемых стандартов. Каждый ресторан, если он желает носить название «Макдоналдс», обязан следовать раз и навсегда установленным правилам и инструкциям. Весь комплекс правил и инструкций определяется специальными стандартами. Полностью регламентирует все этапы производственного процесса. Стандартные инструкции определяют даже порядок заправки и мойки миксеров для взбивания коктейлей или фритюрниц для приготовления жареного картофеля. Контрольный вопрос. Какие еще стандарты... Тебе удалось заметить. Ваш вывод? Только благодаря стандартам, которые действуют в этом и во всех остальных ресторанах Макдональдс по всему миру, приобретать эти предприятия исключительно выгодно. Как думаешь, было бы неплохо получить права на эти стандарты или создать что-нибудь в этом роде для твоего собственного бизнеса, чтобы он мог быть таким же успешным? Да. «А как ты думаешь, почему я ни слова не сказал о том, что здесь не видно владельца этого Макдональдса?» Владелец нанимает управляющего. Управляющий отвечает за повседневную работу ресторана. Управляющий нанимает и увольняет работников, отвечает за своевременную поставку продуктов и оборудования, следит, чтобы все посетители остались довольны и чтобы все шло как по маслу. Управляющий связывается с владельцем только для того, чтобы сообщить, как идут дела. Он может делать это раз в неделю по телефону или раз в месяц на совещаниях, которые проводятся в офисе или дома у владельца. Владельцу нужны эти звонки или совещания для того, чтобы знать, сколько денег принес этот, этот ресторан. Макдональдс — это статья активов, которая принадлежит владельцу. Ему же принадлежат права на стандарты благодаря которым ресторан работает. В данный момент владелец может находиться где угодно, например, играть в гольф. Контрольный вопрос. Сколько времени, по-твоему, проводит владелец в этом ресторане? Ваш вывод. Владелец — это человек, который заставляет этот актив работать на него, вместо того, чтобы самому работать за деньги. И так как этот актив является для него источником денежного потока, Сам владелец может тратить свое время на приобретение других активов или проводить его на поле для гольфа. Теперь о финансовой практике у многоквартирного дома. Выберите такой дом где-нибудь по соседству, желательно один из тех, который ваш ребенок хорошо знает или часто видит по пути в школу. Припаркуйте машину напротив, И обратите внимание ребенка на следующие моменты. А. Это многоквартирный дом. Людей, которые живут в нем, называют квартиросъемщиками. А за свое проживание они платят деньги или вартплату. Благодаря этой плате им разрешается жить в одной из квартир. Но они не являются ее владельцами. Это все равно, как если бы они взяли квартиру в долг. Обычно в стоимость квартплаты входит оплата за места общего пользования, такие как бассейн, прачечная или площадка перед домом. Контрольный вопрос. Сколько, по-твоему, квартир в этом доме? Ваш вывод. Итак, все жильцы платят владельцу дома квартплату за право проживания в этих квартирах. Б. Владельцу дома принадлежат все квартиры. Обычно владелец, когда покупает дом, тоже берет в долг сумму, которая называется судой под закладную, и должен ежемесячно выплачивать банку проценты по суде плюс часть взятых в долг денег. Контрольный вопрос. Если в доме столько-то квартир, и каждый квартиросъемщик платит в месяц по тысячи долларов, то сколько денег владелец дома получает в месяц за сдачу квартир? Ваш вывод. Итак, если сумма квартплаты, которую владелец собирает в месяц, превышает сумму, которую он выплачивает банку, то в итоге дом приносит ему деньги. В. На содержание дома требует расходов, например, на уборку двора, чистку бассейна или покраску. Владельцу приходится брать на себя эти расходы, чтобы поддерживать дом и квартиры в хорошем состоянии. Контрольный вопрос. Какие еще расходы приходится, по-твоему, оплачивать владельцу дома? Ваш вывод. Итак, владелец дома должен каждый месяц собирать с жильцов столько денег, чтобы его доходы, квартплата от квартир, были больше суммы расходов на погашение задолженности за дом и на его эксплуатацию. Г. В большинстве случаев... Владелец не живет в одной из квартир этого дома, поэтому ему приходится устанавливать порядок, стандарт, определение размера квартплаты и ее выплаты, а также оповещать жильцов о любых изменениях в правилах пользования его собственностью. Контрольный вопрос. Какие еще порядки или стандарты необходимы, по-твоему, установить владельцу, чтобы дом приносил доход? Например, установить для жильцов порядок уведомления владельца о разного рода поломках, порядок перевода квартплаты на его счет и оплаты счетов за коммунальные услуги. Ваш вывод? Жилой дом напоминает «Макдональдс» в том, что для его успешного использования тоже необходимы определенные стандарты. Владение жилыми домами — это всего лишь еще один вид бизнеса. Да. Ты можешь никогда не увидеть тут владельца дома, потому что он здесь и не живет. Владелец может нанять смотрителя здания, который будет отвечать за все вопросы, связанные с квартплатой, эксплуатацией дома и сдачей квартир. Иногда смотритель может сам жить в этом доме, но это не обязательно. Контрольный вопрос. Итак, если владелец тут никогда не появляется и за все отвечает смотритель, Похоже ли роль владельца дома на роль владельца Макдональдс? Ваш вывод. Точно так же, как для владельца ресторана. Для дома владельца его собственность является активом. Он устанавливает порядки, за поддержанием которых обычно следит смотритель, отвечающий за исправность квартир и эффективность их использования. Смотритель регулярно информирует владельца о положении дел, и сообщает, сколько денег приносит этот актив в его карман. Владелец — это человек, который заставляет этот актив работать на него, вместо того, чтобы самому работать за деньги. Короче говоря, после такого урока ваш ребенок будет смотреть на многоквартирные дома совершенно другими глазами. А если вы проводили урок по соседству, то каждый раз, проходя мимо этого дома, Он обязательно вспомнит о том, что такое бизнес домовладельца. К вашим объяснениям можно добавить, что многие люди владеют домами на одну семью и административными зданиями, которые тоже сдаются в наем, и поэтому могут быть причислены к тому же типу инвестиций. Многоквартирный дом в качестве примера хорош своей наглядностью и простотой. Главное, чтобы в результате ребенок получил представление о силе денег. Каждый человек должен стремиться заставить деньги работать на него, а не самому работать за деньги.